Глава седьмая С чистой совестью вышла из чата и поехала домой. По пути, кажется, пугая встречных людей своей маньячной улыбкой. Еще периодически подхихикивала. «Лесь ты опять, что ли, с Натой куда-то ходила?» Спросила меня дома мама. «Нет, на свидание ходила». Меня разбирает смех. «Не могу перестать улыбаться. Скоро стану такой улыбчивой, как наш начальник». И даже неприятное свидание с Анатолием быстро забылось. Вообще, конечно, странно. Может, я чего-то не поняла, и Анатолий имел исключительно дружеские намерения. Но это странно. И если мужчина не может оплатить девушке чашку кофе, почему тогда не пригласить погулять в парк? Погода хорошая, и тратиться не надо. Хотя я же вроде сразу сказала Анатолию, где буду его ждать. На свидание? Мама явно впечатлилась. «С кем?» – пересказала маме вкратце свою неудачную встречу с Анатолием. «Хм, Лиз, знаешь, ты обычно после каждого свидания придумываешь причины, почему тебе не подходит тот или иной молодой человек. Но тут я с тобой согласна. Пойдем ужинать. Я там салатик еще сделала». «Мама хорошая моя». Только после ужина, уединившись в своей комнате, с нетерпением вошла в чат. Есть. Сообщение от Анри. Пой, девочка, а ты не такая ушипай. Признайся, понравилось шалить. В моем веселом фыркане можно различить нотки довольства и даже коварства. Ты сейчас где? Да у дерева твоего, копаю. И опять я улыбаюсь, как ненормальная. Вовремя зашла в чат. Оказывается, я очень волнуюсь. Не знаю, понравится подарок или нет. Жду. Спустя минут десять получаю сообщение от своего загадочного друга. «Ммм, вертолет. О, и билет на авиашоу». Не удержавшись, поясняю. «В реале все мои пояснения выглядели бы, наверное, как смущенный косноязычный лепет. Ты писал, что любишь путешествовать, и тебе явно нравится бывать в разных интересных местах. Авиашоу за городом. Доехать туда уже маленькое, но путешествие» а с нашими дорогами еще и приключения. Самой было бы интересно там побывать, но я домосед и за пределы родного города выбираюсь неохотно. Так что было бы интересно узнать твои впечатления об этом шоу. Только оно через месяц откроется. Ну а вертолетик просто на память, как напоминание об этом событии. Вертолет я выбрала синий, на пульте управления. Подумала, что билет это как-то нематериально. Да и не факт, что Анри туда выберется. А тут настоящий подарок, который можно пощупать, поиграться, запустить в небо, причем прямо со смотровой площадки. У него есть подсветка, так что не потеряется в темное время суток. Кстати, подарок я закопала в герметичном пакете, так что дождь бы его не испортил, только опознавательные знаки места, где закопан клад, смылись бы. Но я-то в случае чего помнила бы место с секретом. Ой, у меня нет слов, спасибо. Но это ведь не дешевый подарок. Ты сильно потратилась? Ерунда, нет. Вообще и правда, хороший вертолет на радиоуправлении дешевым не назовешь, но это не важно. Мне правда очень хотелось сделать хороший подарок. Такое удовольствие от дарения я редко получаю. Маме сейчас практически дарю деньги, и она сама себе покупает все, что хочет. Поэтому этого ощущения почти не осталось в моей жизни. И вообще, Анриал же не знает, кем конкретно я работаю в компании. Может, я крутой босс, и такие подарки для меня копейки. Эх, ловлю себя на мысли, что сейчас с удовольствием оказалась бы в парке с Анри и вместе с ним запустила игрушку. Погуляла бы там, поговорила. Пытаюсь представить внешность своего собеседника. Анатолий не представляется совершенно. Почему-то упорно, как идеальный образец, перед глазами встает образ нашего нового начальника. Пай? Да? Но ты ведь понимаешь, что теперь без ответного подарка не останешься. Нет. Это что, мне опять куда-то ехать, срочно срываясь вечером после работы, и что-то искать? Да. Может, хотя бы не завтра? А что, у тебя завтра вечер занят? Опять свидание? Как же. Я просто жутко ленивая, но признаваться в этом Анреалу не хочется. Нет, просто работы много. Нагружают сверхурочно. Хм, если Андрей это Сережа, который знает, кто я и где работаю, то очень удивиться, может быть, и выдаст себя. Да, надо же. Это начальство так нагружает. Не пробовала жаловаться. Нет, у нас начальство дурное, и себе дороже выйдет. Ну, все, меня несет. Чат на какое-то время погрузился в молчание, но потом Анри снова написал, но уже на другую тему. Слово за слово, и мы опять взахлеб болтаем обо всем на свете. Легко, непринужденно. Заснула я из-за переписки очень поздно. Завтра буду вялый и сонный, но это определенно того стоит. Последнее сообщение было от Анриала с пожеланием спокойной ночи и всяких приятностей. Утро, нато. Мм! Задолбала эта работа! Но Ноет Наталья у меня на плече, и я же спокойно продолжаю попивать кофеек. «Достало! Всё достало! Он надо мной издевается! Ставлю сумочку на столик ищу пачку с салфетками, дабы утереть те сопельки. Я, конечно, преувеличиваю, но у нее реально тушь под глазами. Ой, лезь! Что это у тебя тут? Наталья бесцеремонно лезет рукой в мою сумочку. Вот сорока, заметила кулон. Я подарок Анри не ношу на себе, но и расстаться с ним не могу. Ого, какая красотища! Сразу же вытаскиваю свою прелесть из загребущих гребущих ручек. Прятать поздно, потому положила кулон на ладонь, давая коллеге полюбоваться. Ната впилась в украшение профессиональным оценивающим взглядом. Лесь, это у тебя откуда? А что? Ну, знаешь, украшения из белого золота я у тебя еще не видела. А камни? Ты посмотри. Мне кажется, или это розовые сапфиры? Знаешь, недешевое удовольствие. И работа очень тонкая, изящная. Задорого купила? Почему не носишь? Это мне мама подарила на день рождения. Не знаю, сколько стоит. Пока что-то не хочется носить. Я сейчас в сети посмотрю с энтузиазмом произнесла Ната, сходу фотографируя кулон. «Блин!» Спрятала украшение обратно в сумочку. «Не надо смотреть!» «Почему? Интересно же! Я, может, тоже себе что-нибудь наподобие куплю? Твоя мама может находить хорошие вещи недорого. Может, акция какая?» Подружка зарылась в телефон. «Ох, ничего себе!» воскликнула Ната на все кафе. «Я чуть кофе не подавилась от неожиданности!» «Дорогой у тебя кулончик! Вообще-то даже более чем дорогой! Да и фирма брендовая!» «Колись, не мамка ведь тебе его подарила!» Ната сует мне телефон, где на сайте магазина представлен кулон точь-в-точь, -точь, как у меня. Мои глаза наверняка стали очень большими, когда я увидела сумму, которую там просят за этот кулончик. «Не говори ерунды! Ставлю так и недопитый кофе на стол и собираюсь линять!» Ната смотрит на меня долгим проницательным взглядом, а потом выдает. «Это Анатолий подарил, да? Больше просто некому». «Блин, какого классного мужика я тебе сосватала!» «Ну-ка, признавайся, начали встречаться, да?» «Думаешь, я не заметила, какой у тебя мечтательный взгляд в последнее время?» «Лучше стала выглядеть, улыбаться вдруг начала». «Раньше букой все время ходила». Хм, «Может, лучше промолчать?» Пусть выдумывает все, что хочется про суперэкономного Толика. Такс, ну и на какой вы сейчас стадии? Нет, не говори, сама догадаюсь. Он узнал, что ты девица еще. Тебя надо уламывать, приручать. Вот и подарки серьезные делает. Правильно, пусть вкладывается. И у нас, можно сказать, товар штучный. До такого-то возраста девственность сохранить. Фуната, тебе самой не противно. Не хочу с тобой больше разговаривать». Стремительно направилась к выходу из кафе. Обиду свою я, конечно, преувеличила, давно привыкнув к бесцеремонности НАТЫ. Так что, можно сказать, просто ушла от нежелательного разговора. На работе неожиданно обнаружила на столе шоколадку. «Нет, я так больше не могу. Детектив из меня так себе. Голова уже скоро распухнет. От предположений, кто, где и зачем». Хотя, чисто по логике, это кто-то из отдела подкладывает шоколадки. Чужих людей здесь с утра не бывает. Женщина вряд ли стала бы мне тайно что-то подкладывать. Мужчин у нас не очень много. И явный интерес проявил только Сергей. Решено. В обед назначается операция «Перехват» нашего программиста в столовой. Его допросы и изощренные пытки. Мне нужна хоть какая-то информация, даже отрицательная. Хочу знать, Ник Сережи. Сегодня по рабочим звонкам у меня творилось что-то странное. Клиенты какие-то нервные. Один на меня вообще наорал, прямо вызверился. Не выдержала и, несмотря на все кодексы, довольно прохладно с ним попрощалась. А потом ушла в дамскую комнату, чтобы его новый звонок, который наверняка последует за первым, ко мне не попал. Второго раза не выдержу. В обед мне почти повезло. Моя будущая жертва допроса сидит в одиночестве за столиком, хотя обычно с кем-нибудь из наших дам. «Привет, можно я с тобой сяду?» Вежливо интересуюсь я у Сергея. Навязчивой не выгляжу. В обед в кафе яблоку негде упасть, подсаживаться к знакомым – привычное дело. «Да, конечно». Ставлю свой поднос на столик, Сажусь рядом с Сергеем, и тут на стул рядом со мной буквально плюхается еще один незнакомый мне мужчина. «Привет! Ух ты, какие волосы!» Прокомментировал весьма и весьма молодой незнакомец и потянулся рукой к моим волосам. Отпрянула. «Это что еще такое? Точнее, кто?» «Эй, эй!» «Это не я. Это на удивление быстро и резко отреагировал Сережа». И отвел чужую руку от моего лица. Нечего наших девушек лапать. Вот иди к себе в отдел и трогай своих, как хочешь. О, какой злой! Насмешливо прокомментировал тот, кому сделали замечание. Незнакомый нахал смотрит на меня полминуты с хитрым прищуром. А потом вдруг выдает. Дай угадаю. Пинки Пай, да? Мое сердце на пару мгновений перестало стучать. Кто? Меня зовут Олеся. В моем голосе недоумение. Нет, если бы мы были один на один, то я, может быть, и призналась бы. Но тут вокруг столько людей. Ничего не ясно, это Анриал, что ли? Ну, конечно, конечно. Мужчина мне подмигнул, максимально близко ко мне наклонился и прошептал на ухо. — Я Рондо. Стучись, если хочешь, в приват. Буду рад пообщаться. Память кольнула воспоминания. — Ронда, я знаю. В общем чате хорошо с ним общалась. Веселый, приятный собеседник. «Ронин, ты совсем оборзел?» Громко всклицает Сережа, и на нас оборачиваются все соседи по столикам. Названный рониным беспечно улыбнулся и протянул мне руку для знакомства. «Роман Ронин». Больше не произошло, к счастью, ничего криминального. Сергей, видя, что ко мне проявляет повышенное внимание его друг, Прямо-таки активизировался, вылив на меня все свое обаяние и разговорчивость. Хорошо, у меня прошел обед, да. Мужчины, словно устроив спортивные соревнования, наперебой пытались меня увлечь разговором и чем-нибудь поразить. Рома понравился. Действительно позитивный, приятный. Ничего плохого в нем не обнаружила. Ну и внешностью Роман ничем не уступает нашему местному красавчику только Сергей светленький, а его друг темненький. Уже когда вернулась на рабочее место, лишь на минуту зашла в чат, чтобы проверить, не прислал ли мне чего нового Unreal. Обнаружила приглашение в приват от Рондо и еще одного пользователя с ником Скоробей. С ним мне общаться еще не доводилось, обычно он заходит довольно редко. Но теперь у меня есть подозрение, кто это. Приглашение в приват проигнорировала, отказав обоим. Чисто из вредности. Ну и мне хватает Анри. Общение с ним и так занимает очень много моего свободного, а часто и несвободного времени. В конце рабочего дня, как обычно, начинаю собираться домой. Ничего, как говорится, не предвещало, как вдруг ко мне подходит наш администратор. «Олеся, тебе придется задержаться. Тебя вызывает начальник на разговор» произнесла женщина хмуро. «Это что-то новенькое». «Что случилось?» спрашиваю встревоженно. Моя непосредственная начальница поджала губы и еще больше нахмурилась. Вот теперь мне стало не по себе. «Что такое? В чем я провинилась?» На ватных ногах иду сдаваться в кабинет босса. Приемная меня встречает Ната с круглыми от удивления глазами. Похоже, она тоже не в курсе, что происходит. Несмело стучусь в кабинет шефа и захожу. Александр Маркович выглядит строго и холодно. Мои коленки задрожали еще сильнее. Я всегда была на неплохом счету и никакой критике не подвергалась, поэтому для меня все в новинку. Присаживайтесь, Олеся Петровна. Начальник указал мне на стол напротив его стола. Села, молчу, испуганно во все глаза смотрю на шефа. Наверное, должно получиться жалостливо, но на его лице не дрогнул ни один мускул. Начальник выдержал тяжелую паузу, во время которой я окончательно себя накрутила. Состояние предобморочное. На вас поступила жалоба от клиента. Мы отследили и прослушали звонок. Он недоволен разговором именно с вами. Вы были недостаточно внимательны и компетентны. Клиент оказался серьезным. Из-за вас сорвался крупный заказ, и он больше не хочет иметь ничего общего с нашей компанией. Сразу вспомнила утреннего грубого и хамоватого клиента, от которого сбежала в туалет. Блин, но он реально был неадекватным. Я не могла там и слова лишнего вставить. Нажаловался, значит. Погрустнела. Интересно, что теперь будет? Премии лишат, или что посерьезнее? «Алеса Петровна, я отчасти вас понимаю. Слушал ваш разговор с клиентом, тот действительно часто перегибал палку. Но почему-то другой оператор смог с ним договориться. Давайте так. На первый раз я не стану вас серьезно наказывать. Задержитесь на пару-тройку часов сегодня после работы и внимательно перечитайте все инструкции по общению с клиентами». С души прямо камень упал. Да, хорошо, спасибо. Чуть не ляпнула, я больше так не буду. В конце концов, какая разница, что там кричат клиенты? Меня это трогать никак не должно. Олеся Петровна. Да. Придумайте, кому и что говорите. И вообще, будьте аккуратнее. Это он о чем? Конечно, Александр Маркович.